Октябрь 2023 года. Женя. Женя проснулась от того, что уснувшего в ее объятиях Мишу Борис решил перенести в кроватку. «Боря?» Она открыла глаза и, не сразу вспомнив, как и когда она оказалась дома, в своей спальне замотала головой. Но на душе почему-то было спокойно. Хотя, когда она отправлялась в дальнюю дорогу из Ярославля в Москву, Тема предстоящего развода с мужем сильно мешала ей сосредоточиться на главном, ради чего вся эта поездка и была изначально затеяна. Зато она теперь точно знала, кто и за что убил Нину Коротич. Вот только доказательств у нее пока не было. А потому и рассказать о своей догадке или даже уверенности она еще не имела права. Никому. Предстояла большая работа. Ей понадобится время и помощь Петра. Но согласится ли он, а ребров, сумеет ли он подготовиться, найдет ли общий язык с журавлевым? Вот обо всем этом надо хорошенько подумать, все распланировать и только потом уже действовать. Не помню, как я оказалась здесь. Вообще выпала из времени и пространства. Борис, вернувшись из детской, обнял ее и поцеловал. Вы так долго ехали. Потом случилась поломка. Короче, ты уснула в машине, и вы приехали ночью. Я перенес тебя сюда, и ты с я потребовала Мишу. Я принес его тебе. Ты его обняла, и вы снова заснули. Да. И который сейчас час? Половина второго ночи. А ты почему не спишь? Она хотела добавить, мол, кровать широкая. Всегда помещались и втроем с ребенком но промолчала. Она еще не разобралась, продолжает ли Борис злиться на нее, не держит ли в кармане черновик заявления о разводе. «Боря, ты прости меня. Наорал на тебя, потом места не мог себе найти. Ты бы знала, как я каждый раз волнуюсь, когда ты исчезаешь по Ребровским делам». Женя медлила с ответом. Ей так не хотелось сейчас снова поднимать эту тему, «Оправдываться или тем более просить прощения?» «Не буду», — решила она. «Ничего не буду вообще говорить». Так и продолжала молчать, опустив голову, но не потому, что на самом деле чувствовала себя виноватой перед мужем, а просто не знала, как ей себя вести, куда смотреть и что ожидать от Бориса. «Я это...» «Мы с Ребровым, короче, на кухне». Он сразу же примчался, как только узнал, что вы скоро будете дома. Он мне всё рассказал. «Понятно. А мне можно к вам присоединиться? Если ты выспалась?» «Я бы от кофе не отказалась. По-моему, я выспалась еще в машине». Борис был с ней нежен и предупредителен, то есть уже не злился и, похоже, о разводе не помышлял. Женя снова подумала о том, что ей так уже надоело эта скрытая угроза развода, которую она себе, вероятно, и придумала. Что надо бы поговорить об этом с мужем, но уже как-нибудь в другой раз. Ну нельзя жить в постоянном страхе развала семьи. Ребров был в свитере, больше похожий на какого-нибудь обросшего щетиной геолога, чем на опрятного, хорошо выбритого и прилично одетого частного детектива он похудел, щеки впали, под глазами появились темные круги. Да он постарел. Он поднялся навстречу ей. «Валера!» Женя бросилась к нему и обняла его. Потом снова вернулась на место. «Боря, почему стол пустой? Виски – это, конечно, хорошо». И тут вдруг она поняла, что кого-то явно не хватает за столом. «А где Петр, Наташа?» Борис посмотрел на нее таким взглядом, что она сразу поняла. Случилось что-то нехорошее. «Только не говори, что она уехала к Льдову». «Уехала». «Он, кажется, заболел, или кто-то у него там заболел, не знаю». Но она обещала к утру вернуться. «Вот убила бы ее! Воскликнула гневно, сверкая глазами, окончательно проснувшаяся Женя. «Ну как так? Все же было хорошо. Пётр, наверное, переживает». «Да нет. На этот раз он совершенно спокоен. Уверен, что она к утру вернется. Выпил с нами и отправился спать». «Ладно, потом с ним поговорю. Валера, как ты? Выглядишь неважно. Видно, что устал, что нервы на пределе. Ты можешь меня, конечно, не слушать, но я все равно скажу. «Возвращайся назад». Не знаю, что у тебя там произошло, с кем поругался. Понимаю, что и лицензию получил, и офис снял. Но все равно не твое это, понимаешь? Вам, частным сыщиком или детективом, называй как хочешь. Можно добывать информацию только из общедоступных источников, а этого недостаточно. И мы все об этом знаем. Ты слишком честный. В тебе нет авантюрной жилки. Ты понимаешь, о чем я? «И когда только вы успели сговориться?» Ребров вздохнул. «Борис мне только что говорил то же самое». Женя улыбнулась. Ей было приятно, что они с мужем отнеслись к новому шаткому статусу Реброва одинаково. «Борис, что у нас с едой?» «Галина Петровна приболела, но нам помогал Юрий Петрович. Он продукты привез, а Соня приготовила обед». «А что с Галиной Петровной?» Распрашивая мужа, Женя доставала из холодильника упаковки с ветчиной, рыбой, сыр. Простыла или подхватила какой-то вирус, кашель, и все такое. Надеюсь, что Юрий Петрович не заразился от нее. Я сказал Соне, чтобы она не приближалась к нему. Все-таки няня, пусть побережется. Соня-то сама здорова. Все в порядке, не переживай. Сейчас, кстати, самое время спросить и меня. Здоров ли я? Шутливым тоном поддел Женю Борис. «Женя, я готов ответить на все твои вопросы». Мягко перебивая Бориса, сказал Ребров. Он меньше всего хотел, чтобы между супругами вновь разгорелась ссора. «Ты готова сейчас выслушать? Или уже поздно, и ты пойдешь спать?» «Для начала я накормлю вас». Женя накрыла на стол, разделила между мужчинами остатки холодной запеченной курицы, которую обнаружила в духовке, заварила чай и только после этого устроилась напротив Реброва, готовая выслушать его. Она отлично помнила о том, о чем просила его собрать информацию. Итак, что с хозяевами дворца? Начала она и вдруг поняла, что совершенно не придает значения тому, что рядом находится Борис, молчаливый и преисполненный терпения и что она сама спокойна и сосредоточена. Они живы? Да, живы. В настоящее время живут в Испании. До этого проживали в Германии. Словом, все живы-здоровы и на самом деле регулярно высылают домработнице Тамаре Ивановне Шаровой деньги. Тамара работала у них задолго до того, как они уехали. Они полностью ей доверяют. Кроме того, за домом, как и за Тамарой, присматривает их ближайший родственник. Никаких претензий к Тамаре ни у кого нет. Дом находится в прекрасном состоянии, как и сад. Раз в месяц Тамара присылает хозяевам список расходов, необходимых для содержания дома. Коммуналка, ремонт, зарплата Тамары и садовника, охрана, содержание бассейна и много чего другого. «У них есть садовник? Уж не Константин ли?» «Нет-нет. Летом он проживает в доме. Сейчас же он бывает в саду реже. Прибирается, жжёт мусор, готовит укропной материал для роз и все такое. Ты с Тамарой виделся?» «Нет-нет, мы встречались с Журавлевым. Он сам лично разговаривал по Ватсапу с хозяевами дома. Понятно. Что ж, это уже неплохо. Я боялась, что хозяева убиты и закопаны где-нибудь в саду». Борис медленно повернулся к Жене и некоторое время, не мигая, смотрел на нее, произносящую такие чудовищные вещи. Женя и на этот раз сделала вид, что не заметила его реакции. «Что с водителем? Какие у них с Тамарой отношения?» Водитель, листовой Георгий Васильевич, давно уже работает в семье Грапиновичей. Хозяева ему полностью доверяют. В его распоряжении автомобиль «Мерседес», на котором он возит детей в школу, на музыкальные и спортивные кружки. Закупает продукты и выполняет массу самых разных поручений. С соседкой Тамарой у него сложились хорошие, можно даже сказать, дружеские отношения. И хозяева были не против того, чтобы Георгий подвозил Тамару в город или по магазинам. А время от времени он, также с разрешения хозяев, давал ей пользоваться автомобилем. Жена Грапиновича подозревает, что у них связь, но не имеет ничего против. Тамара ей нравится. Она считает ее работящей, добросовестной девушкой. Хотя и замечает в ней замашки прислуги время от времени, играющие роль хозяйки дома. Ее это даже забавляет. Про Нину никто из Грапиновичей не знает. Так, во всяком случае, они говорят». То есть видели ее, конечно, когда она работала на террасе за компьютером или гуляла по саду. Но кто она такая и чем занимается, не знают. Сам Грапинович на вопрос, знаком ли он с Ниной, категорически отрицал это, как я и предполагал. И никогда не видел ее раньше. Что Константин? Константин Николаевич Репин. Студент-заочник Московского городского педагогического университета. Отделение социальная работа. Нигде не работает, живет в своей квартире, но за счет родителей. Его отец предприниматель, торгующий чаем и кофе. У него пять магазинов. Время от времени Константина приглашают на съемки рекламных роликов. Пару раз снимался в массовке, в сериалах. Красивый парень с хорошей фигурой. Они познакомились с Тамарой по интернету два года тому назад, и с тех пор он частый гость в ее доме. «В ее доме?» — усмехнулась Женя. «Адрес? Телефон Константина?» Все есть. Я тебе сейчас пришлю». Борис, покончив с куриной ножкой, промокнул губы салфеткой. «Валера, так кто убил эту несчастную женщину, поиском которой ты занимался?» «Наш разговор прервался, а я так и не понял, зачем вы ездили в Ярославль, Рыбинск?» Женщина сначала проживала в Рыбинске. Я же рассказывал. Жила с мужем, потом бросила его и переехала в Ярославль. «Боря, зачем тебе все это нужно?» Не выдержала Женя. «Я же чувствую, вы только что, пока меня не было, говорили на эту тему. И Валера тебе все рассказал. Зачем все повторяешь?» «А я не понимаю, зачем и дальше заниматься этим делом, когда женщина мертва?» Вскричал Борис. Все терпение его закончилось. «Ты не следователь, ты не обязан искать ее убийцу, но почему-то продолжаешь это делать. Тебя никто не нанимал, не платил денег. Ты просто по доброте душевной хочешь помочь своему клиенту. Но это работа, понимаешь? Работа! Я целый час твержу тебе об этом. Знаешь, я не удивлюсь, если узнаю» что ты ему вернул гонорар, который он тебе заплатил авансом за поиски этой женщины. На Реброва было больно смотреть. С одной стороны, Женя понимала Бориса. Он на самом деле хотел искренне помочь Реброву. Может быть, он и прислушается, но только не в этот раз. Может, он и вернется в следственный комитет, найдет в себе силы и мотивацию, но только после того, как узнает, Кто и за что убил Нину? Борис, у меня есть план. И я догадываюсь, кто убил Нину. История только на первый взгляд кажется такой уж запутанной и постепенно обрастает новыми участниками, мотивами, какими-то отвлекающими направлениями поисков. Вернее, есть некто, кто манипулирует людьми, стараясь направить следствие по ложному пути. Но на самом деле, повторюсь, история простая. И мотив убийства тоже не нов. Но чтобы все это проверить, мне нужно время. «Женя, ну что ты еще задумала? Куда собралась?» «Я? Да никуда!» «Говорю же, мне нужно время, чтобы все хорошенько подготовить. И только после этого я попытаюсь помочь разоблачить преступника. Борис, обещаю тебе, что в ближайшее время вообще из дома не выйду. И все, что я запланировала, Произойдет без меня. Валера, ты же поможешь мне. Ребров смотрел на нее таким удивленным взглядом, словно она предложила ему прокатиться до луны и обратно. Он и без того уставший, весь на нервах, хотел уже только одного допить виски и лечь спать. Женя сказала, что у нее есть план. Да если это на самом деле так, а не плод ее тревожной бессонницы, Он сделает все, чтобы ей помочь. А заодно и всем тем, кто хочет найти убийцу Нины Коротич. И самому Реброву, и Журавлеву, и, конечно же, Владимиру Охотникову. «Женя, да, я все сделаю. Ты только скажи». Валера был рад уже тому, что в один из самых своих сложных моментов жизни, когда внутренние силы оставили его, и вся его слабость читалась в каждом взгляде, тоне голоса и движениях, Когда он чувствовал себя не то что голым, а словно без кожи и отчаянно уязвимым, он был с друзьями в их доме. Женя, Борис, Петр, Наташа. Как же он был благодарен судьбе за то, что она свела их всех вместе, что они вообще есть. Тот конфликт с руководством, из-за чего он и принял решение уйти с прежнего места службы, был связан с взяткой. Да и конфликт был его собственный, внутренний, И человек, который эту взятку принял, понятия не имел о том, что об этом известно Реброву. Ничего и никому не было им озвучено. И все то, что Ребров собирался сказать этому начальнику-взяточнику, происходило только в его голове. Поэтому и ушел он как-то по И никто не понял, зачем он это сделал. И только позже, когда Валерий просто не мог не обратиться за помощью к своим коллегам-экспертам, чтобы договориться о сотрудничестве, все узнали, что он решил стать частным детективом. Агентство «Детектив Ребров». Так он решил назвать свое агентство. Но даже за то малое время, что он пробовал в роли частного детектива, он успел понять главное. Это было большой ошибкой. Ему хотелось какой-то чистоты, независимости от тех людей, которые, пользуясь своим положением, позволяют себе совершать преступления. И это желание на какое-то время пересилило все остальное и заставило его забыть о том, для чего он вообще пошел работать в органы. Он должен ловить преступников и делать свою работу честно. Но разве, уйдя из следственного комитета, он может сделать больше? И разве там, где он служил, не нужны такие люди, как он сам? Принципиальные, добросовестные... И разве в первый раз он является свидетелем противоправных действий внутри комитета? Да там одно только дело о взятке, которую получили от хакеров. Он вздохнул. Конечно, он вернется. Вот только найдет убийцу Нины и закроет свое агентство. Он мысленно даже уже укладывал в коробки свое скромное канцелярское имущество. Запирал двери. «Женька» что же она придумала на этот раз, и как собирается разоблачать убийцу. Она так уверенно заявила о своем плане, о том, что не выходя из дома, сделает это, что заинтриговала Реброва основательно. Получается, что она знает, кто это, и теперь остается только собрать доказательства. «Ну, если ты говоришь, что никуда не собираешься хотя бы в ближайшее время, я спокоен» сказал Борис, допивая виски. «Валера, не знаю, как ты, а мы на боковую. Да, Женечка?» За оконным стеклом кухни запульсировали туманным золотом вспышки фар. Подъехала машина. Захлопали двери, и в кухню влетела закутанная в плащ Наташа. Румяная, красивая. Увидев всех, она просияла. «У Льдова родился сын!» Воскликнула она и Женя, мгновенно оценив эту новость, почувствовала, как защипала в глазах. Наташа оторвалась от него. У него теперь будет своя жизнь, а у нее своя. К тому же она беременна, а это значит, что скоро быть в свадьбе. Слава Богу, Женя обняла Наташу. Эта новость дорого стоит. Я к Петру и Наташа исчезла, словно телепортировалась. Мгновенно. И только затихающий звук ее шагов в холле свидетельствовал о том, что это не фантом.